Mm . -hmm. Глава 2. Анна Домини, 1 2 8 0 Слово хана Хубилая распространялось от параллели к параллели и от меридиана к меридиану. Он мечтал о владычестве над миром, и при его дворе с почетом встречали каждого, кто приносил свежие новости и новые философские идеи. Особенно полюбился Хубилаю молодой венецианский купец Марко Поло, Но не все народы смирились с монгольским господством. Тайные общества повстанцев зарождались во всех концах покоренных монголами государств, известных под общим названием Китай. Япония, где реальная власть принадлежала стоящему за спиной императора дому Ходзе, уже отразила одно вторжение. Да и среди самих монголов не было подлинного единства. русские князья превратились в сборщиков Дани для независимой Золотой Орды. Багдадом правил Абага-Иль-Хан. Что же до остальных земель? То Каир стал последним прибежищем некоего грозного аббасидского халифата. Мусульманская династия Ислеевов властвовала в Дели. На престоле святого Петра находился папа Николай III, гвельфы и гибелины рвали на части Италию, Германским императором был Рудольф Габсбург, королем Франции Филипп Смелый, а Англией правил Эдуард I Длинноногий. В это время жили Данте Алигьери, Иоанн Дунц Скотт, Роджер Бекон и Томас т и х о т в о р е ц или Томас из Эрселдуна, полулегендарный шотландский бард XIII века, известный также под прозвищем Лермонт. Ему приписываются некоторые фрагменты артуровского цикла. А в Северной Америке Мэнс Эверард и Джон Сан-Деваль осадили коней на вершине пологового холма. «На прошлой неделе, вот когда я увидел их в первый раз», — сказал индейец. «Здорово они продвинулись с тех пор. Впереди дорога будет похуже». Но все равно при таких темпах Они м е с я ц ы через два будут в Мексике По монгольским меркам это еще довольно медленно Отозвался Эверард Он поднес глазам бинокль Вокруг них повсюду полыхала апрельская зель Даже на самых высоких и старых буках Весело шумела молодая листва Скрипели сосны Их раскачивал холодный ветер Несущий из гор запах талого снега Небо было темным от возвращавшихся в родные края птичьих стай. Величественно бело-голубые вершины каскадных гор словно парили в воздухе далеко на запад. Поросшие лесом предгорье уходили на восток и круто спадали в долину, а дальше, за горизонтом, простиралась гудевшая под копытами бизоньих стад прерия. Эверард навел бинокль на монголов. Они двигались по открытым местам, повторяя изгибы текущей на ю к речушки. Всего их было около семидесяти человек на косматых, серовато-коричневых азиатских лошадях, кратконогих и большеголовых. Каждый вел в поводу несколько вьючных и запасных животных. По лицам и одежде, а также по неуверенной посадке, э в е р р о д сразу выделил в общей массе нескольких проводников из местных жителей, но гораздо больше его заинтересовали иноземцы. «В среди вьюченных многовато жеребых кобыл», пробормотал он себе под нос. «Но, видимо, они взяли столько лошадей, сколько поместилось на кораблях, и выпускали их размяться и попастись на всех стоянках, а теперь прямо в пути увеличивают поголовье». «Лошадки этой породы достаточно выносливы, и такое обращение им нипочем». «Те, кто сторожат корабли...» «Тоже р а з в о д и т лошадей», — сообщил Сан-Деваль. «Сам видел». «Что еще ты знаешь об этой компании?» «Да я уже все рассказал. Кроме того, что видно отсюда, почти ничего. Есть, конечно, отчет из архивов Хубилая. Но ты же помнишь, там лишь кратко сообщается, что четыре корабля под командованием Найона Тахтая и ученого мужа Ли Тайдзуна были посланы исследовать острова» л е ж а щ и й за Японией. Эверард рассеян и кивнул. Нет смысла сидеть здесь и в сотый раз пережевывать одно и то же. Хватит тянуть. Пора приступать к делу. Сандаваль откашлялся. Я все думаю. Стоит ли идти нам обоим? Сказал он. Может, останешься на всякий случай здесь? Комплекс героя? Пошутил Эверард. Нет, лучше идти вместе. Ничего плохого я от них не жду, пока, во всяком случае. У этих ребят хватает ума не затевать беспричинных ссор, и с индейцами они неплохо п о л а д и л и разве нет? А мы им вообще покажем со загадкой. Но все-таки я не прочь предварительно чего-нибудь хлебнуть. И я. Да и потом тоже. Порывшись в с е д е л ь н ы х сумках, они вытащили свои двухлитровые фляги и сделали поглотку. Шотландское виски обожгло Аверарду горло и огнем растеклось по жилам. Он прикрикнул на лошадь, и оба поскакали вниз по склону.